Глава 4. После церемонии признания императора богами мы с с е м ь е й и п р и б л и ж е н н ы м и на каретах с открытым верхом проехались кортежем по дороге, ведущей к главному императорскому дворцу, располагающемуся за первым кольцом к р е м л е в с к и х стен, в самом центре з а щ и щ е н н о г о к р е м л е в с к о г о комплекса. Сидя на плюшевых сиденьях кареты, мы с улыбками махали подданным, тем, кто остался стоять на трибунах между третьим и вторым кольцом стен. всем, кто ждал в следующем круге. Все эти люди с нескрываемым ликованием встречали археоперого в и его родителей-регентов. Глядя на серьезное личико своего сынишки-императора, я размышлял о том, что после совершеннолетия его будет ждать не менее помпезная церемония коронации. Сейчас же церемония божественного признания императора закончилась, и сразу же началась церемония первого посещения императором своего дворца. Вообще главным дворцом называют два дворца р ю р и к о в и ч а и соединенных друг с другом переходом. Мне доводилось бывать тут раньше, в тот единственный раз, когда я собственными глазами увидел прошлого императора. Это было, когда Игорь Иванович р ю р и к о в и ч публично признал Соню своей родной сестрой. Тогда Годуновы принимали нас в другом зале. Безусловно, в просторном и хорошо обставленном, но чуть менее роскошном. Мы же для встречи гостей выбрали самый просторный и богато украшенный зал всего Московского Кремля. Да что уж там, наверное, все й империи. Высота потолков в коньке достигала 18 метров. Пол ы и стены, отделанным рамором и золотом, а из редкого темного дерева вырезаны идолы богов и фигуры царей прошлого. Но главным атрибутом этого зала — являлись два массивных золотых трона, стоящих на полуметровом мраморном постаменте. В этом зале все сверкает новизной и идеальностью, но у б р а н с т в о очевидно, было потрачено много государственных денег. Но зал практически не использовался, разве что для съемок некоторых обращений Рюриковичей, да для красивых фотографий. В очень редких случаях в тронный зал приглашали гостей, когда наследника женили на дочке императорских к р о в е из другой страны и приглашали на свадьбу ее родственников. Очень расточительно держать такую красоту вдали от глаз подданных. Годунова не устраивали столь роскошных церемоний для жителей империи, так что приглашенные гости по достоинству оценили мой широкий жест с замиранием сердца, рассматривая убранство этого зала, известного всем по фотографиям и именуемого «Зал богов». А еще гости подходили к тронам, чтобы сказать пару слов. На том троне, что побольше, с удобством разместилась Соня, держащая на руках императора. Мне же, как регенту, достался трон поменьше. Когда а р х и й подрастет и сам сможет свободно сидеть на троне и принимать подданных, поставим еще и третий трон, на который пересядет Соня. Как раз лишний есть в хранилищах, остался еще и с тех времен, когда Рюриковичи свободно правили страной. Тогда случалось, что царем становился малолетний. Правда, вторым регентом был не второй родитель, а наиболее приближенный советник, вдовствующий ц а р и ц ы м а т е р и Долгих лет жизни его величеству архею первому, его благостным родителям, его высочеству Москольду Андреевичу и Софье и в а н н е с добродушной улыбкой проговорил Никанор Петрович Орликов и поклонился. Вслед за ним поклонилась его супруга и сыновья с женами. «Благодарим вас от всего нашего рода», — кивнул я. «И сердечно желаем процветания роду вашему. На ваши плечи легла тяжелая ноша, забота о генерал-губернаторстве московском. Но я уверен, ваш род, как никакой другой, сможет справиться с этим». И говорил я это не только, чтобы соблюсти правила этикеты, работая на камеру. Все происходящее продолжали снимать и транслировать на экраны телевизоров всех жителей империи. но и был вполне искренен. Никанор Петрович так энергично начал наводить порядок на московских землях, что за будущее столицы переживать не приходится. Оказалось, что многие жители, что простолюдины, что дворяне, помнили те времена, когда Орликовы правили Москвой и про себя считали их более умелыми руководителями, чем Демидовы. Вернулись хозяйственники вместо торгашей. Такое вот высказывание приходит в народе из уст в уста. Кроме Орликовых, на поклон к новому императору пришли все 12 министров. Точнее, в о с е министров ь м и четверо исполняющих обязанности. Из старого министерского состава отказались принимать нашу сторону бывший министр имперской безопасности Архип Юрич Старовойтов и бывший министр вооруженных сил Патранок Волынский. Оба их рода когда-то были вассалами Годуновых, но став боярами с подачи Годуновых, сохранили верность своим истинным хозяевам. Отказались также министр финансов и министр экономического развития Яков Абрамович Юсупов и Макар Матвеевич Изморский, один из самых богатейших людей империи. Их семьи, как и семья Старовойтова, просто-напросто исчезли со всех радаров. И если Старовойтов с верными ему людьми явно всплывет рядом с бывшим канцлером, то вот где позже объявятся Юсуповы и Изморские – большой вопрос. На торжественном приеме в честь нового императора присутствовали и главы княжеских родов со своими семьями. Вежливо отказались от приглашения только князья с е м и р е ч е н с к и й Бакинский, Карский и великий князь Крымский. Все они сослались на то, что ввиду последних событий в их княжествах и на границах неспокойно, поэтому нет никакой возможности оставить дом и улететь в Москву. В более грубой форме отказались великий князь Минский, великий князь Варшавский и его вассал князь Люблинский. Они обозвали род Александритов вероломными кровожадными смутьянами и заявили, что не признают императора Архея. Ну да, учитывая, что в Минске сидит Годунов и собирает войска, а Варшава публично поддерживает британцев и франко-испанцев, которые на территории этого великого княжества собрали уже очень внушительные силы. Из генерал-губернаторов и губернаторов тоже не все приехали на прием. Как и вежливые князья, неприбывшие губернаторы ссылались на то, что время сейчас н е с п о к о е н о е и, в общем-то, ссылались справедливо, ибо не почтили нас своим присутствием в основном губернаторы приграничных земель. Но что было очень важно лично для меня, это то, что со своими семьями приехали губернаторы Красноярской, Томской и Иркутской губерний. Иными словами, те, кто два месяца назад позволил через свои земли пройти клану Анже, чтобы напасть на мое княжество, а позже и вовсе атаковал нас. Но после того, как мы взяли Москву и публично это продемонстрировали, соседи княжества е н и с и й с к о г о поспешно склонили головы, прекратили военные действия и признали нового императора. Очень дальновидно с их стороны. Они раньше-то не могли взять Енисейск, когда наше княжество оборонялось лишь собственными силами. А что с ними стало бы, если я направил бы туда имперские армии, те, что признали архея? В общем, на приеме в честь императора красноярский губернатор использовал все свое красноречие, пытаясь разжалобить нас щенячьими глазками. Учитывая его комплекцию и внешний вид, глазки получались п р о с я ч и и Я, с видом мудрого правителя, излучал все прощения, отпуская прошлые грехи. Мол, было и было. Главное, больше так не делай. Про себя же размышлял о том, что губернии, окружающие княжество Енисейское, центр производства космодоспехов и добычи тайге, будут у меня под еще более строгим контролем со стороны имперской службы безопасности, чем даже территории вокруг столицы. Кстати, об имперской службе безопасности, или сокращенно, ЭСБ. Я переименовал дружинников-хранителей, чтобы было меньше напоминаний людям об эпохе Годуновых. Да и перестановки в этом значимом органе сделал. Князь Новгородский поклонился и вместе с семьей отошел от нас. Гордо в о с е д а я на троне, я обвел взглядом огромный зал. Часть моего мозга продолжила в фоновом режиме анализировать происходящее, оценивать то, что успел сделать, строить планы на будущее. Другая же часть наслаждалась моментом. Я вновь стал членом императорского рода. Пусть пока рода, правящего лишь одной страной, а не целой планетой, но все же. Все же меня вновь называют ваше высочество. Признаю, слух ласкает. Повернув голову, я улыбнулся своей очаровательной супруге. Она улыбнулась мне в ответ, и я поймал себя на мысли, что не достиг бы таких высот столь быстро в одиночку. Без дорогих мне людей. Тех, кто прошел со мной через аномалию. И тех, кого я впервые обрел лишь на этой отсталой планете. Тихо хмыкнув, я перевел взгляд. Видел, как веселятся мои друзья. Кто-то по парам, кто-то по одиночке. Например, Яна сегодня была без акихита, плотно увязшего в Японии, оказавшейся на пороге гражданской войны. Да и Алиса без своего друга по переписке. Императорская семья из Германии прислала отказ на наше приглашение, пусть и в максимально вежливой форме. Краем глаза я заметил, что к нам, Соней, и Археем на поклон направляется семейство губернатора Новониколаевской губернии, Начал поворачивать голову, но зацепился взглядом за человека, задумчиво разглядывающего меня. Да, сегодня на приеме собрались не только представители высшей аристократии империи. Были тут и обычные дворяне. Да чего уж там, даже слуги тут были в качестве гостей. Например, два моих братца или Маша с Васей. Но пристальный взгляд был не от них, а от моего другого товарища, Филиппа Волкова. прибывшего на прием в сопровождении своей невесты Зины Смирновой. Заметив мой взгляд, Филипп улыбнулся и кивнул. Я ответил ему едва заметным кивком, и уже через две секунды сосредоточил все свое внимание на губернаторе Новониколаевском. «Ах, как же я устала!» Совершенно никого не стесняясь, выпалила Яна. Откинувшись на спинку дивана, она вытянула вперед руки и ноги и начала неистово трясти ими. А как закончила это расслабляющее упражнение, обвела нас взглядом и выдала. Все-таки приемы, та еще мука. Без обид, б р а т и ц все было на высшем уровне, но... Да, мука. Поддержал ее Арвин. Соглашусь. Подняла руку Алиса. Но вы не подумайте, тут же заискивающе зашептала Яна. Мы все за вас безмерно рады. Да чего уж там, и з а себя мы тоже рады. Нежданно-негаданно стали друзьями-родственниками императора. Хм... «Я теперь тетушка императора, то это же». «А я что же? Дядюшка?» — опешил Боря. «Похоже, до него только сейчас дошло, что его кровный племянник, ныне, стал владыкой самой могущественной империи мира». «Нет, ну если хочешь быть тетушкой», — наигранно задумалась Яна, «наверное, это тоже возможно. Алиса какую-нибудь технологию изобретет, а Ника подлечит». «Не изобрету. И так хлопот хватает». Это звалась моя старшая сестренка. «Не подлечу», — в тон ей проговорила моя целительница. «От дурости не лечат». После императорского приема, когда гости разъехались, мы собрались шумной молодой к о м п а н и е й в одной из просторных гостиных дворца. Как в старые добрые времена, так сказать. Отправили ребенка спать, а сами, Соней, веселимся в компании друзей. Наша тесная компания сегодня стала довольно многочисленной, Четыре моих сестренки, два брата, Арвин с Юлей, Маша Роднина и Вася Антохин. Влад Сынный, княжич Астраханский с княжной Самарской, княжич Благовещенский со своей молодой женой, Петя Шереметьев, сын генерал-губернатора Петрограда со своей подружкой, Филипп Волков с Зиной, Николадина. Вроде бы все свои, родня и друзья, а толпа громкая и шумная. И все же, кроме шуток, Помешивая сок трубочкой, строго проговорила Соня, глядя на всех из-под лобья. «Как вам прием? Нормально вроде получилось?» «Нормально?» — хмыкнула Юля. «Да, все здорово. Примерно так я и представляла себе настоящие приемы, организованные императорской семьей». «Не все императорские приемы подобные», — улыбнулась Алиса, поставив на стол пустой бокал из-под вина. Бесшумно подошла служанка и снова наполнила. «Моя старшая сестра же продолжила». Вот я была на дне рождения г у с т о в а в Берлине. Так вот, прием Александритов, на мой взгляд, получился гораздо круче, чем у Габсбургов». «Еще бы!» — Бойко воскликнул Филипп Волков. Обойдя наш диван сзади, он легко и без тени смущения положил нам Соню ладони на плечи, а затем громко заявил. «Наши чемпионы не могут проиграть, даже в организации приемов». Улыбаясь, я смотрел на него в полоборота. Филипп подмигнул мне и, эффектно развернувшись на пятках, зашагал к своей Зине. Девушка до сих пор чувствовала себя не очень уверенно в нашей компании. Схватив ее за талию, Филипп прижал Зину к себе и с жаром поцеловал ее в губы. «О, кому-то больше не наливать», — сознанием дел а изрекла Яна, оцелютовав в сторону целующейся пары фужером с игристом. «О, кому-то завидно». В тон сестре проговорила Варя, сидевшая на огромном подлокотнике дивана, так что я поясница упиралась в плечо, покрасневшему Боре. «О, кто-то дома завтра весь день будет с любимой сестричкой Яночкой спарринговаться!» Елейным голоском пропела Яна. Варя вздрогнула и спрыгнула со своего насеста, точно испуганная канарейка, едва не облившись вином. «Прошу меня простить, я по сударьским делам». Изрек Филипп только сейчас, отлипнув от Зины, и легкой расслабленной походкой направился в туалет. Нет, ну точно кто-то слишком хорошо отметил признание богами нового императора. Глядя ему в спину, у смехнулся Влад Белов, в прошлом б е л и к о в Кто-то у смехнулся. Красная, как Рокзин, оказалось, покраснела еще сильнее и тихо пробормотала. «Вы простите его за это. Он правда рад. Просто...» Он не говорит, но переживает за отца. Я чувствую. А за это? Непотребство. Вы нас про... Ну хватит, девочка. Голосом умудренной жизнью женщины проговорила Юля. Пока Зина бубнила себе под нос, молодая княгиня н а у ч е р к а с к а успела неторопливо к ней подойти и положить руку на плечо. Не извиняйся. Все мы желаем отцу Филиппа скорейшего выздоровления. А что до ваших, как ты сказала, непотребств, так мы не на приеме. Все свои. Целуйтесь, если захотите. И, приблизившись к ее уху, Юлия нарочито громко прошептала. Только не часто. А то кто-то может и взгрустнуть от зависти. «Эй!» — возмущенно выпалила Яна. «Я все слышу!» «А кто сказал, что я говорила про тебя, моя дорогая?» Повернувшись к своей лучшей подруге, удивленно хлопнула глазками княгиня Научеркасская. «Ой!» — прикрыла рот ладошкой Яна. «Действительно!» А ведь я говорила. Варя уже пришла в себя и вновь села на жердочку поближе к Боре. Я тоже говорила всерьез о завтрашней тренировке. Как ни в чем не бывало, ответила Яна. Народ вновь засмеялся. От общего веселья меня отвлекла служанка, сообщившая Соне, что проснулся Архей. Встав с дивана, моя жена извинилась перед гостями, пообещав вернуться, как только покормит сына. «Да возвращайся вместе с ним. Пусть с нами посидит». предложил Юра Урусов, ворковавшись в Книжной Самарской. «Точно-точно, пусть император почтит нас своим присутствием!» поддержала его Яна. «Будто ему интересно сидеть со стариками», хмыкнула Варя, запустив балаган на очередной круг. Соня же чуть скосила на меня глаза, молча задав волнующий ее вопрос. Я незаметно кивнул. Соня ушла, а вскоре вернулся улыбчивый Филипп. На него тут же насел Боря, мол, не знал, что с отцом нашего друга что-то случилось. Мой брат пытался одновременно и поддержать Волкова, и утолить свое любопытство. «Спасибо большое», — улыбнулся Волков, «но с ним все нормально. Поболеет и выздоровеет, молодой еще, сильный. А то, что сегодняшний суперприем пропустил, ну, ничего, переживет. Я ведь пережил, что во время всей этой заварушки в Москве куковал, пока вы серьезные дела делали». Он посмотрел мне в глаза и серьезным тоном произнес, с Честно, я хотел прилететь к вам в Енисейск, поддержать, чем-то помочь, но не смог. Да ладно, ты же не мог, границы закрыты были, чай война шла. За меня ответил Боря, которому тоже, похоже, пора включить сухой режим посиделок. Вот, спасибо за понимание. Показал ему большой палец Филипп, а затем резко поднял рюмку водки. Друзья, тост за Александритов. За тех, кто самостоятельно кует свою судьбу. За тех, кто делает реальность былью. До дна. До дна, поддержали его ребята. Во всем шуме я г а м е я отчетливо услышал наигранное ворчание Яны. Эй, кто ему опять налил? Веселье продолжилось, а когда в гостиную вошла, Соня с Археем на руках зашкалила. Ух ты, император с нами. Какой милашка. Дай подержать. Извини, Алиса, сейчас не могу. Тепло ответила лучшей подруге моя жена и добавила, легко ткнув пальчиком ребенка в носик. Если его величество сейчас пойдет по рукам, точно перевозбудится и не уснет. п р я м как его отец, ни в попад и неудачно пошутила Николадина. Девушки с осуждением посмотрели на целительницу, а та лишь самодовольно усмехнулась своей шутки. А спустя семь секунд после этого Люди невольно в ы с т р о и л и с ь так, что между Археем и одним из гостей образовался коротенький прямой коридор. «Нет!» — раздался оглушительный крик Вероники, увидевший, как к голове ребенка с неимоверной скоростью приближается водяное копье.